«Принц любит меня?» «Ах, государь!» И Генветта громко расхохоталась. «Принц никогда не полюбит женщину», — сказала она. «Принц слишком любит самого себя». «Нет, к для меня принц принадлежит к худшему разведу ревнивцев. Он ревнив без любви». «Признайтесь, однако же...»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 Недоставало только, чтобы и вы начали подозревать меня. Нет, нет, принцесса, с живостью возразил король. Не огорчайтесь, не плачьте, успокоитесь, умоляю вас. Но она плакала. Крупные слезы текли по ее рукам. Король стал поцелуями осушать их. Принцесса взглянула на него так грустно и так нежно, что Людовик был поражен в самое сердце. Вы...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 Хорошо, я понаблюдаю, но какой ответ передать моему брату? Ответ? Мой отъезд. Опять вы повторяете это слово. Неосторожно воскликнул король, как будто десятиминутная беседа должна была изменить намерение принцессы. Сударь, я не могу быть здесь счастливой, проговорила она. Господин Дагиш мешает принцу. Что же, его тоже вышлют? Если нужно, то почему же нет?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 «Нет, никогда!» — воскликнул Людовик-четырнадцатый. «Значит, я здесь пленница...»